Глава сорок вторая. Решив не мешать, немного отошла и спряталась за дерево. Да, подглядывать некрасиво, но это ведь чертовски интересно. Никогда раньше не слышала, чтобы кому-то удалось совместить такие разные техники светлых магов и чары темных ведьмаков. На самом деле это прорыв. В магическом спектре это тоже выглядело своеобразно. Сначала два разных дара самоотталкивались, а потом один из них как бы стал натягиваться на другой, оплетать его колдовскими потоками. Вот на этом этапе артефакт и должен был разрушиться, но почему-то этого не произошло. Визуально выявить, в чем секрет, не получилось, так что, скорее всего, дело либо в словах чары, либо в точной дозировке сил, либо, что тоже возможно, в точках вхождения потока, а их было несколько. Просто ювелирная работа. Наконец Марик закончил, и артефакт на секунду вспыхнул грязно-серо-коричневым каким-то неопределённым цветом. Мои поделки сверкали всегда чистыми цветами. Золотым или красным. Но так, что сам предмет было через потоки силы видно. А тут его просто окутала мгла и тут же растворилась. Нехорошо. Не знаю почему, но нехорошо. Никогда о таком эффекте не слышала. Что-то тут не так. И дело даже не в применении артефакта. Будь он хоть бомбой, хоть как-то иначе смертельным куском деревяшки, всё равно цвета должны быть яркими и прозрачными. Вот об этом как раз очень много написано. Снова переключилась на магическое зрение. Оно у меня слетело в момент вспышки. А вот теперь я смотрела на артефакт и не могла понять, что это такое. Точнее, с трудом сдерживалась, чтобы не заорать во всю глотку. В этом сдвинутом мире иного зрения артефакт больше не был деревяшкой. Он теперь состоял из сплетенных магических потоков грязно-бурого цвета, казавшихся маленькими змеями или червями, которые свернулись клубком и там копошились. Я не знаю, что это и для чего, но готова спорить на что угодно, что эта поделка опасна. Даже не так. Артефакт сейчас может быть хоть левитирующей подставкой для цветов, но в итоге он или взорвется магической бомбой из-за нестабильности, или еще что-то подобное сделает. Демона там вызовет. В общем, это нечто противоестественное. И может, я и не права. Может, тут и правда не окажется ничего запрещенного. Но об увиденном я сообщу Декану Сарантону. Кто знает, может, это как-то связано с повреждением артефакта Академии. Кстати, что, если на него наложили подобные чары? Хотя нет, это нужно обладать такой силой, которая могла бы только у круга семи, причем у полного круга, а не у каждого в отдельности. Только я собралась по-тихому отползти как можно дальше от поляны, как послышали шаги. К счастью, местность тут такова, что незаметно подобраться к поляне крайне сложно, и дело даже не в ядовитых кустах по ее периметру. Тут вообще кустов много, за ветки обязательно зацепишься. А поскольку осень уже вступила в свои права, сухие листья хрустят под ногами. В общем, мне просто повезло, что визитера я услышала заранее и приняла ровно два решения. Первое, уходить так, чтобы меня не заметили, уже поздно, и надо просто получше спрятаться, а то сейчас меня видно с тропинки. Второе, тут происходит что-то крайне настораживающее, и мне стоит посмотреть, кто это сюда ломится, как стадо бизонов. Может, узнаю что-то интересное, чтобы к декану не идти с почти пустыми руками и смутными ощущениями от этой мерзкой поделки. Спрятавшись за толстым деревом, которое очень удачно со стороны тропинки загораживал еще и куст, я продолжила вести наблюдение. И мои нехитрые шпионские усилия буквально через минуту были вознаграждены. В зоне видимости появился Рольф. Что может быть нужно зачарователю на поляне зачарователей? Хм? Однако, наблюдаемая мною картинка представляла собой явный диссонанс. Во-первых, парень появился без всяких необходимых для ритуала предметов. У него сумки вообще не было. А во-вторых, какой-то он был не такой. Не то чтобы у меня хорошее зрение, но все же я сидела в засаде не настолько далеко, чтобы не видеть его лица. И было оно другое. Да, именно так. Нет, в смысле черты были те же. А вот выражение очень сильно отличалось. Это явно не тот парень, который мне помогал. Мягкий, улыбчивый, готовый уступить свое место в классе, чтобы избежать моего конфликта с одногруппницами. На поляну только что вошел хищник, самый настоящий. Ледяная улыбка, презрительный взгляд, надменность. Меня от недоброго предчувствия даже бросило в холодный пот. Так просто и так быстро люди не меняются. Тем временем Рольф вышел на поляну по несмотря на то, что та была занята. А Марик уже собрал свои ритуальные принадлежности и стоял спиной к подошедшему. «Сделал?» Потому как вздрогнул парень, я поняла, что он не слышал, как тот ломится сквозь подлесок. Неужели настолько задумался? А когда Марик обернулся, я увидела на его лице целую гамму эмоций, главной из которых, как мне показалось, был страх. Но кое-что мне бросилось в глаза еще сильнее. Абсолютно поблекшие зрачки парня. Я, конечно, к его глазам раньше не особо присматривалась, но вроде бы они были тёмные, если не чёрные. Он вообще весь тёмненький. И кожа, и длинные волосы явно выходят с юга. А сейчас на его всё ещё смуглом лице резко выделялись почти бесцветные глаза. Спорить готова, что это из-за только что творившегося здесь колдовства. Хотя не знаю, как это вообще возможно. Впрочем, у нас сегодня день невозможного, ведь делать из артефактов зачарованные предметы Тоже как бы невозможно. «Сделал», — отводя взгляд, сказал парень. «Только... только... что?» Нехорошо усмехнулся Рольф. «Только это в последний раз!» — вскинул голову Марик. «Я больше не буду этого делать». «Ты будешь делать то, что тебе скажут». «Или что?» — распаляясь, воскликнул тот. «Что ты мне сделаешь? Убьешь? Так убивай, мне плевать, понял? Я больше не буду делать эту мерзость!» «Убью?» «Боги, зачем убивать, если я могу тебя отдать хозяину?» Зло ухмыльнулся Рольф. «Он найдет тебе достойное применение». Парень в раз так побледнел, что его смуглая кожа стала похожа на пергамент, как-то даже посерела. Он шагнул назад, переворачивая еще неубранную треногу, под которой он разводил огонь. Сам же в ней запутался, упал, но продолжил отползать. И это все без единого звука. Сцена была настолько страшная, непонятная и неприятная, что я зажала себе рот рукой, чтобы себя не выдать. Я без понятия, что тут демона побери происходит. Но это уже явно не шутки. Во-первых, Марик, говоря об убийстве, судя по всему, не шутил. А во-вторых, кто же такой этот хозяин, что его можно бояться больше, чем смерти? И что-то мне подсказывает, что это очень даже может быть тот тип, что хотел поболтать со мной и близняшками. Тот самый, что контролировал трех некроларгов. «Надо отсюда убираться и срочно!» Я постаралась оглядеться, не делая резких движений, чтобы не заметили. Но, как я и думала, сама же себя загнала в ловушку. Позиция у меня такая, что как бы я ни попыталась ее поменять, меня тут же увидят или почувствуют, потому что прямо за мной целых два зачарованных на охрану периметра предмета. И тут одно из двух. Либо скрываться от них, либо от людей на поляне. Третьего варианта нет. А эти два приведут к одному результату. Тому, которое меня совершенно не устраивает. Но что-то меня все же выдало. Не знаю, может, я дернулась и задела какую-то ветку. Или просто они заметили движение, но факт остается фактом. Рольф вдруг резко повернулся в мою сторону. Нахмурился. Меня он не видел, но что-то его насторожило, это точно. Моих зачарованных предметов он почуять не мог. Просто в силу того, что он слабее. Наверное. Кто знает, в чем он еще соврал. Но тогда бы он меня заметил раньше. Я бы сверкала для него сильнее, чем сверхновая звезда. Четыре клинка плюс еще парочка бытовых предметов, к счастью, сделанных мною лично. Так, так, так, и кто это там подслушивает? Парень шагнул в мою сторону. Сидеть в кустах больше не имело смысла, поскольку меня все равно засекли. Но издаваться я не собиралась. Поэтому вскочила и даже, несмотря в сторону Рольфа, бросилась бежать напрямик к дороге. Надо только добраться до места, где много людей, а там уж я смогу оторваться. Какие бы отмороженные здесь ни были нравы, но попытка нападения на убегающую девушку вряд ли оставит окружающих равнодушными. А еще я поняла, что совершенно не знаю, как Рольф учится на боевом факультете и что он умеет. Марика, я вот совершенно не опасалась, поскольку не боец. Ощущение опасности позволило мне уйти от первого удара. Спину начало печь от направленного агрессивного колдовства, так что я, не оборачиваясь, отпрыгнула влево за огромный ствол дерева. В этот же момент мимо пролетело что-то убойное. Рольф был уже рядом. Я слышала это по его заполошному дыханию и проламывающему ветки телу. Но догнать меня не так-то просто. Я всю жизнь училась быстро бегать. Вторая попытка меня подбить еще одним колдовством тоже не увенчалась успехом. Я резко отвернула в сторону, перемахнула через небольшую канаву и продолжила бежать, немного срезая расстояние до дороги. Ее уже было почти видно. Почти. В следующую секунду меня потек удар по ногам, и я покатилась по мокрой траве стараясь погасить инерцию и при этом не отбить себе что-нибудь. Вскочила, рывком вынимая кинжал на скорость. Передо мной стоял и тяжело дышал Рольф, и при этом так нехорошо ухмылялся, что я сразу поняла, дела плохи. Еще больше в этом я убедилась после того, как он разжал руку, а на ладони оказалась небольшая дощечка, буквально 5 на 2 сантиметра. Я чувствовала, что она зачарована, но самих чар не видела. Только на секунду, переключившись на магическое зрение, подтвердила свою догадку. Зачарованный артефакт, но не тот, что недавно делал Марик. Другой. «Пойдёшь со мной», — то ли приказал, то ли констатировал факт парень, тем не менее не нападая. «Что это?» — я кивнула на подделку. «Это?» «Эта игрушка может тебя обездвижить в мгновение ока. Или сделать очень больно. Или вообще испепелить», — усмехнулся он. «Стоит мне только захотеть». «Ну да ты сама, небось, видела, насколько талантливый парень наш Марик». «И что ты собираешься делать?» ты пойдёшь со мной». «Не пойду», — покачала головой, сжимая кинжал. «Пойдёшь, пойдёшь. С тобой как раз хозяин очень хотел познакомиться». «И для чего же?» «Да я без понятия», — фыркнул парень. «Он приказывает, я подчиняюсь». «И тебя это устраивает? Вот так просто приказал, подчинился? Как какая-то марионетка». «Среди следователей есть отдельная каста так называемых переговорщиков» которые там психов отговаривают с мостов бросаться или преступников убеждают сдаться. Так вот, официально заявляю, мне таким не быть, не мое это. Потому что сейчас Рольф потемнел лицом, и я думала ударит, но он активировал этот недо артефакт Не знаю, как я устояла на ногах и не заорала, хотя, может, и стоило, вдруг бы кто услышал, но кинжал я выронила, потому что даже после отключения прибора руки ходили ходуном. Боль была такая. Что я буквально на долю секунды отключилась стоя, при этом одеревенели все мышцы. Возможно, именно это и не дало мне упасть. При этом я совершенно не увидела в обычном спектре, чем он воздействует, а переключиться на магическое зрение я была сейчас физически неспособна. Даже вдохи и выдохи давались с трудом. Теперь пойдешь? Удовлетворенно кивнул Рольф. Шагай. Это он слишком высокого мнения о моих способностях. Скептически подумала я. Сделала или попыталась сделать шаг? И отключилась.